Глава четвертая. Арест. Денис, только не усложняй себе жизнь. Спокойно обратился ко мне граф Орлов. Если ты не виноват, мы это выясним. Но я должен тебя арестовать и допросить. Ко мне с двух сторон подошли двое крепких молодцев 30 уровня. И я не успел оглянуться, как на моих руках защелкнулись какого-то странного вида, светящиеся голубоватым светом наручники. Внимание! На вас надет артефакт. Узы антимагии. Вы не можете использовать магию, пока не снимете его. «Да вы охренели, что ли? Засранцы на вас выпустить, что ли? Имба, ты можешь нас телепортировать, если что?» – поинтересовался я. «Не знаю, можно попробовать!» Без особого энтузиазма ответил он. «Пока не надо. Возможно, получится ему все объяснить. Не хотелось бы всю жизнь в бегах провести». «И почему я арестован?» – наконец задал вопрос. «В чем меня подозревают?» «Мы поговорим с вами в другом месте, Денис», – сообщил мне граф, и его прихвостни подхватили меня под руки и потащили из комнаты. Все, Пиздец, котенку, Мы пропали, Денис! Это я во всем виноват! черт попутал!» – ныл в моей голове явно ударившийся в панику имба. Пришлось на него мысленно прикрикнуть. И так хреново было. «Что же за причина такого охлаждения графа к древнему Денису? И что с моими спутниками?» Но на этот вопрос мои конвоиры отвечать явно не собирались. Единственное, немного обнадеживало то, что у графа отношения ко мне безразличие 90%. Даже неприязни не было. Меня притащили в подвал особняка, где располагалась эта каймини-тюрьма. И я очутился в небольшой камере. Классический каменный мешок 3 на 3 метра с парашей в одном углу и каким-то топчаном соломой в другом. Швырнув меня в нее, оба удалились. Я же присел на топчан и с усилием воли отогнал подступающую панику. Как ни странно, я больше переживал за своих спутниц. Насчет себя, вот не верил я, что древнего будут в тюрьме держать. Нас осталось, как я понял, не так много, а пользу и возможности древних переоценить сложно. Хотя это как раз и проблемы, опасаются нас чуть больше остальных. «Когда выберемся, найдем этого вещего Олега и вырвем его длинный язык», – злился имба. «Боюсь, что Олег тут ни при чем. Вряд ли ему бы поверили». «Так может, он клятву дал, ёпта?» «Нет, думаю, тут дело в другом. Тот шпион работал на Орлова». «Ха! Смешно! И зачем Орлову за тобой шпионить?» «Он что-то подозревал. Когда ты говорил в моей голове, он будто чувствовал это». «Особо поразмышлять мне не дали. Лязгнула дверь, и в камере появился Орлов. Но не один». С ним был какой-то мордатый представительный мужчина в щегольском костюме века к 18-го. Ну, я уже знал, что народ в этом времени одевается кто как может. Граф Вафламей Астерман, королевский советник, глава секретной службы. Уровень 45 класс, ассасин. 50 лет, отношение к вам, недоверие 50%. Судя по всему, начальник Орлова заявился. Да и смотрел на него граф явно как-то подобострастно. «Что происходит, граф? Почему меня задержали? И что с моими спутниками?» Сразу осведомился я, проигнорировав Астермана. Но ну, официально мне его не представили, так что пока не будем замечать. Хотя, наверное, зря я в бутылку лезу». Мое обращение напрямую к Орлову явно задело его начальника. Тот еле заметно поморщился. «Ваши спутники ни при чем, они гости в моем доме», – сообщил мне он. «Они ни в чем не виноваты, а вот вы совершили серьезное преступление, господин Демидов, и за это вам придется ответить». «И какой же, если не секрет?» «Не секрет. Согласно распоряжению короля с 2134 года, некромантия и любые ее проявления запрещены в Московском королевстве». «Хотя непонятно до сих пор, как вы это делали. класс у вас, боевой маг. Что можете сказать в ваше оправдание?» Произнеся эту фразу, он буквально впился в меня взглядом. «Ну а я-то что? Харизмы мне не занимать. Она как бы в обе стороны действует. Не знаю, правда, сработает ли она на этого хай-левла начальника. Чушь какая!» – пожал я плечами. «И позвольте спросить, кто посмел меня очернить? У меня имеются серьезные доказательства». Голос графа по-прежнему был строгим, что вы, Денис, сознательно использовали некромантию, которая в Московском королевстве запрещена. Насколько мне известно, запрещена она и в Китайской империи. «Баста, карапузики, кончились и танцы!» – заны лымба «Давай, Денис, включай свой талант и харизму!» «Заткнись нахрен, он же слышит тебя!» – мысленно рявкнул я. В подтверждение моих догадок граф поморщился. Я не некромант, могу клятву принести. Какие у вас доказательства? Кто меня оклеветал? Мой доверенный человек видел, чем вы занимались в лесу около Звенигорода и успел мне доложить, скорее всего, перед смертью. И вновь пронзительный взгляд. Так я и думал. Но о смерти своего шпиона Орлов мог только лишь предполагать и догадываться. Вот тут точно доказательств не было. Доверенный? А насколько вы ему доверяете? Его не мог подкупить кто-нибудь, бывший князь Олег, например. Хотя врагов у меня хватает. Гнул я свою линию и не признавал вину. А что остается-то? Доказательства у них косвенные. Хотя хрен знает, может особо разбираться и не будут. Но не поставят же к стенке древнего, да еще советника главы трех объединенных княжеств. Как бы ни относилась ко мне милая, но думаю, так просто она этого не оставит. Хотя если поверят, что я некромант, «Насчет гражданской войны, конечно, сомневаюсь, но кто его знает. Не думаю, что подобные проблемы здешнему кралю нужны. Но опять же, это лишь мои предположения. Наверное, просто успокаиваю себя таким образом». «Позволь тебе представить Варфоломея Астермана. Вдруг сменил тему Орлов. Королевского советника, главу секретной службы Его Величества Юрия V Московского. Но ты же и сам видишь». Я поклонился советнику, который как-то брезгливо смотрел на меня. «То есть, господин Демидов, вы отрицаете убийство нашего сотрудника и использование некромантии?» Голос советника звучал сухо и презрительно. «Отрицаю», – коротко ответил я. «Не знаю, на основании каких доказательств вы вообще это решили, но все, что я делал, будучи советником Звенигородского княжества, было на пользу Московскому королевству». «Вы это знаете, уважаемый граф», – посмотрел я на Орлова. «Вы уверены, господин Демидов?» – нахмурился начальник местной СБ. «Готовы принести системную клятву?» «Готов», – уверенно ответил я. «Как раз недавно получил амулет, позволяющий их обходить. Хотя не знаю, сработает ли он с этими наручниками». «Чистосердечное признание смягчает наказание», – чуть мягче добавил он. «Мне не в чем признаваться». Я решил не менять выбранные линии и, по-моему, просчитался. Хотя после слов о чистосердечном признании появилось сообщение, что слова Варфоломея лживы, аж на 30%. И почему они клятву не берут? Может, знают, что ее можно обойти? Да, точно знают. «Все ясно», – как-то равнодушно произнес Астерман. «Здесь, чувствую, мы ничего не добьемся. Передавайте дело в суд, господин Орлов». «Невелика потеря древнего некроманта». «Но Ирина хотела...» Возразил был наблюдатель, но осекся под строгим взглядом своего начальника. «Ирина такой же советник, как и я, и не правит в королевстве. В королевстве правит король». Голос Астермана был снисходительным. «Так что я сам решу этот вопрос. А вы заканчивайте здесь. Сами разберетесь, что с его спутниками делать». «Правда, на 21 процент». После этих слов, бросив на меня еще один презрительный взгляд, советник удалился. После того, как за ним закрылась дверь, Орлов тяжело вздохнул и укоризненно посмотрел на меня. «Эх, Денис, Денис!» — сокрушенно покачал он головой. «Я надеялся, что вы более умный человек. Но, тем не менее, попробую дать вам один шанс. Если, конечно, получится. Нельзя так разговаривать с графом Астерманом. Он весьма авторитетный человек в московском королевстве и очень опасный. Правда, на 50%. С этими словами он вышел из камеры, оставив меня одного. Точнее, не одного, а вместе с Имбой, который вновь появился. Что будем делать, Денис? Голос моего второго я звучал виновато. Не знаю, честно признался ему. Но если бы меня хотели казнить, уже сделали бы это. Они либо сомневаются в моей вине, либо... «Что? Ты игру хороший плохой полицейский знаешь?» «Да ну, они-то откуда такие приемы знают? Служба безопасности все знает, не нужно их недооценивать. Мне кажется, что они просто хотят от меня что-то, а не это лишь повод манипулировать мной». Воздух замерцал, и передо мной вдруг появился хмурый сарфат. «Что происходит, брат? Тебе помочь? Сарфат вытащит из темницы легко!» «Как ты? Здесь такая плохая охрана?» – удивился я. «Охрана хорошая, но у меня свои лазейки!» – улыбнулся он. «Не перестаешь меня удивлять. Нет, пока здесь побуду. Думаю, они просто ошиблись, а если сбегу, будет только хуже». «Ладно, брат, если что, просто позови!» – сказал он и растворился в воздухе. «Совсем забыл про своего телохранителя-ассасина. Хорошо, что он при моем аресте не начал бой. Нет, сбежать я могу, конечно, но этот вариант лишь на крайний случай». Тогда придется уносить ноги, и появится сразу целая куча проблем. Надеюсь, что Орлов все-таки как-то договорится. Верил я в этого хитрого наблюдателя. Вскоре вновь лязгнула дверь, и в камере появился Орлов. Королевский наблюдатель имел строгий вид, но не тушуясь, опустился рядом со мной на топчан. Я так доверительно взглянул на меня. По-доброму. Сдается мне, что фраза про двух полицейских была точной. Он даже по-небратски перешел на «ты». «Как же тебя так угораздило, Денис? Некромантия – очень серьезное преступление, здесь даже я вряд ли смогу тебе помочь». «Да не некромант я», – повторил в который раз. «Я тебе верю, но Астерман...» «Правда, на пятьдесят процентов». Я молчал, ожидая предложения о сделке или что-то подобное. «Астерман, конечно, мужик упертый, но отходчивый», – продолжил Орлов. «Последний раз предлагаю тебе все рассказать о некромантии» и о странном голосе, который я у тебя слышал в голове. Не спорь, остановил он рвущееся из меня наружу возражение. Подумай сейчас, я твой друг, не усугубляй свое положение. Все еще можно исправить, я смогу решить данный вопрос. Но для этого ты должен объяснить мне, каким образом ты смог использовать некромантию, ведь класс у тебя не некромант, иначе я с тобой по-другому бы разговаривал, да и сомневаюсь, что ты его поменял. «Уж в чем-в чем, а в глупости ты замечен не был. А это значит, что у тебя должен быть какой-то артефакт, так ведь?» И я решился. В конце концов, тот самый меч, который был у меня, мог использовать человек с любым классом. В руках у некроманта просто увеличивалась его сила. Так что я посмотрел на внимательно наблюдавшего за мной Орлова. «Да, вы правы», — выдохнул я. Я нашел в эпицентре артефакт, и вот решил проверить, а ваш шпион... Да хрен с этим ротозеем, мы пенсию его вдове уже выплатили. Взволнованно заметил Орлов. Где этот артефакт? Вот, я вытащил на пол меч некроманта. Ух! Граф осторожно взял в руки его и некоторое время изучал характеристики, после чего спрятал в свой инвентарь. Ну вот, теперь легко доказать, что ты не некромант, Денис а просто по неопытности решил его использовать. Один раз. Теперь это оружие пока отправится на хранение в королевскую сокровищницу. «А что вы господину Астерману скажете?» «А что мы скажем? Вы не некромант, хоть и использовали эту магию. Но это уже дает шансы на искупление. Давай еще один вопрос проясним. Что за чужие мысли или голоса в твоей голове?» «Вот тут я, честно говоря, замялся, но быстро нашел ответ» который показался мне весьма удачным. Сам не знаю, откуда он появился. Просто незримый советчик, но полезный. «Просто советчик?» скептически переспросил мой собеседник. «Именно, я даже имени его не знаю. Появляется, когда захочет, о себе ничего не рассказывает. Как оказался, в моей голове тоже. А если уж врать, так по полной программе». «Как интересно!» задумчиво произнес он. А ты не боишься, что это может быть ментальный маг или какой-нибудь дух? Не думаю. Опять же, в эпицентре я встретил духа, который вроде бы осколки своей души растерял. Возможно, это из-за него. М -м -м, никогда такого не встречал. Но все возможно. Что ж, я сделаю все в моих силах, чтобы освободить вас и снять обвинение. Про меч, конечно, можете забыть. Про голоса мы еще поговорим. Правда, на ноль процентов. «Интересно». Посмотрев на меня еще пару секунд, Орлов быстро поднялся и покинул мою камеру, но вернулся достаточно быстро, даже часа не прошло. «Вам повезло, артефакт убедил советника, что вы не некромант, но проступок за тобой все же останется, я тебя освобожу под свое поручительство», произнес он, снимая с меня оковы магии. «Спасибо, с меня должок». «О, еще какой!» – улыбнулся граф. «Фух, я уж как-то привык, без магии, словно голым себя чувствуешь». «Пойдем, Денис, провожу к твоим друзьям. Надеюсь, что ты правильно понял причину задержания и не затаил на меня обиду». «Нет, я понимаю», – коротко ответил ему. «Служба». «Хорошо, что понимаешь», – кивнул тот. «Мы вышли из камеры и поднялись наверх, вернувшись в зальчик, из которого меня и забрали». Здесь граф вновь усадил меня в кресло, а сам устроился рядом. Перед тем, как отправить вас к вашим спутникам, хочу обсудить тему с академией. То есть вы не передумали меня туда устраивать? Нет, не передумал. Ты очень необычный древний, Денис. У меня хорошее чутье на нужных людей. Но, как я узнал, древние до сих пор никогда в академию не поступали. И что? Многозначительно улыбнулся граф. Все когда-то бывает в первый раз. Я уже разговаривал с ректором Академии. Она очень заинтересовалась новым учеником. Она? Ирина Московская, древняя. Она советник короля и ректор Московской Академии Магии. О, только и смог ответить я. Хрена себе поворот. Ну, прикольно, интересно посмотреть на нее. Первая древняя, которую вижу в этом мире. Ну да, если симпотная, то в гарем заберем, нарисовался в голове имба. «Молчи, Маньячела, мысленно прикрикнул на него. «И вообще, пока я говорю с Орловым, лучше не появляйся!» Тот сразу затих. Снова голоса? Один голос, кивнул я. «Так вот», – продолжил наблюдатель, «Ирина хотела с вами поговорить. Тесты начинаются завтра, в 14.00. После них, я думаю, мы втроем пообщаемся. Я только за. Правду говорить легко и приятно. А что за тесты?» «Да ерунда на самом деле, но процедура необходимая. Оценка способностей и распределение по факультетам, а потом пробные дуэли». «Дуэли? Не переживай, там специальные учебные ринги». «Ну ладно, практика в дуэлях никогда не помешает, тем более если это безопасно». «Ну тогда не буду больше мешать, ужин вам подадут в ваши комнаты, к сожалению, не смогу присутствовать на нем. Сегодня собрание малого совета». «Да и нужно окончательно решить вопрос со старманом, а вы отдыхайте». Он вызвал одного из слуг, а сам покинул свой особняк. По пути в компании неразговорчивого слуги вновь нарисовался имба. «Ну вот, а ты переживал», – довольно выдал он. «Да я и сейчас переживаю. Мы чуть не встряли с твоей некромантией, да еще и меч потеряли». «Да не кипишу, Денис». Имба, видимо, после того, как гроза миновала, вновь приобрел свой привычный опломб. Прокатила! Но ты, конечно, молоток. Я верил, что ты выкрутишься. Да, верил он. Ты теперь бесполезен стал. Я уверен, что за нами будут следить, а в виде меча нет. Ни хрена! Хрен этому дебилой Орлову, а не наш меч! Чего? Я невольно остановился, но сразу продолжил путь, пожав плечами на удивленный взгляд слуги. Ты о чем вообще? Я ж Хм, Думаешь, он справится? «Ну конечно, только подождать, пока нужно, чтобы шумиха утихла, а то сразу поймут, что к чему». «Согласен, меч нужно вернуть, но позже. Тем более хрен знает, что там за магия в академии. Вдруг увидит запрещенный артефакт. В следующую минуту я уже входил в услужливо распахнутую слугой дверь, выделенной нам апартаменты. Вот как девчонки чувствуют, что возникли какие-то проблемы. Честно говоря, не знаю. Талант у них что ли такой?» Первый вопрос, который задала мне Джайна, когда они обступили меня, был... «Что случилось?» «А что-то должно случиться?» Невинно осведомился я и услышал смех бояриного. «Да тут вас вызвали, уже идти собирались. Почему-то посчитали, что с вами что-то случилось», пояснил тот, отсмеявшись. И не смешно, бросила на него укоризненный взгляд Джайна. «Все в порядке», – успокоил я всех. «Просто поговорил с хозяином дома. Пойдем, расскажу вам о завтрашнем дне».